Глава двадцать вторая. Одно из приключений Марии Мишон. В то самое время, как герцог Бафор и Гримо замышляли побег из Венсена, два всадника в сопровождении слуги въезжали в Париж через предместье Сен-Марсель. Это были граф делафер и виконт Дебрежелон. Молодой человек первый раз был в Париже,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 Атос казался, как всегда, спокойным и беззаботным. Доехав до сен мидарского предместия, Атос, служивший в этом лабиринте проводником, своим спутникам свернул на почтовую улицу, потом на улицу Пыток, потом к рвам святого Михаила, потом на улицу Вожерар. Добравшись до улицы Феру, они поехали по ней. На середине ее Атос с улыбкой взглянул на один из домов, с виду купеческий, и показал на него...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 Когда он вошел к катосу тот оглядел его с отеческой улыбкой, с которой в минувшие годы встречал Д'Артаньяна. Только в улыбке это и было теперь гораздо больше нежности. Прежде всего Атос посмотрел на волосы Рауля и на его руки и ноги. Они говорили о благородном происхождении.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 и, обратившись к лакею в богатые ливреи, послал его узнать, может ли герцогиня де Шеврес принять графа де ла Фер. Через минуту лакей вернулся с ответом. Хотя герцогиня и не имеет чести знать графа де ла Фер, она просит его войти. Атос последовал за лакеем через длинную анфиладу комнат и остановился перед закрытой дверью.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 а полужала на кушетке прислонившись головой к вышитому ковру висевшему на стене опершись локтем на подушку она держала в руке раскрытую книгу когда лакеи доложила графе де лафер герцогиня слегка приподнялась и с любопытством посмотрела на дверь вошел атос на нем был лиловый бархатный костюм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 народные пословицы гласить что только гора с горой не сходится а народные пословицы иной раз изумительно верны «О, продолжайте продолжайте быстро проговорила герцегиня вы не можете себе представить с каким любопытством я вас слушаю вы придаете мне смелости сударыня я буду продолжать это кузина арамиса это мари мишон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 Однажды утром принц де Марсельяк принёс Мари книгу в зелёном переплёте. Нельзя было терять ни минуты. К счастью, Мари Мишон и её служанка Кэти отлично умели носить мужской наряд. Принц доставил им платье, дорожный костюм для Мари и ливрею для Кэти, а также двух отличных лошадей. Беглянки поспешно оставили тур и направились в Испанию.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 — воскликнула герцогиня. — Если только вы не сам сатана, то я не могу понять, каким образом узнали вы все эти подробности. — Мари Мишон была прелестная женщина, — продолжал Атос. — Одно из тех сумасбродных созданий, которым постоянно приходят в голову самые странные причуды и которые созданы всем на погибель.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 вполне достойная своей госпожи. Ее личико меня поразило. Я подошел поближе и узнал маленькую Катти, которую наш друг карамис приставил к ее госпоже. Вот каким образом я догадался, что прелестная путешественница была Маримишон. Живо докончила герцогиня. мари «Маримишон», — повторил Атос. «После этого я вышел из дома, отправился на конюшню»,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 и направился к выходу. — Неужели со старыми друзьями прощаются так строго, граф? — спросила, смеясь герцогиня. — Ах! — прошептал граф, целую ее руку. — Если бы я только знал раньше, какое очаровательное создание мари мишон И, вздохнув, он вышел из комнаты.